Глава 42. После передачи события развиваются очень быстро. Премьер-министр Грегори, как и обещал, официально подает в отставку. В условиях внутреннего скандала и международного давления в стране объявлено о роспуске парламента и назначении новых выборов. А дальше сбывается предсказание Эйдена. Едва узнав, что на самом деле происходит, люди сказали «нет, хватит», «Лордеров не стало». Разумеется, все было не так просто Обе стороны заплатили высокую цену И дело дошло до ожесточенных столкновений Как, например, в Камбрии Где сторонники Астрид не пожелали отдавать власть Но цена эта была все же ниже, чем жизнь в постоянном страхе Все получилось, ПВБ победили Диджей, Эйден и Международный совет установили временное правительство Идет образование новых политических партий Выдвигаются кандидаты Грегори продолжает искать Сэм, мою мать, но прошло уже несколько месяцев, и я понемногу смиряюсь с тем, что он никогда ее не найдет. У мамы и Эмми все в порядке, посланные астрит лордеры не нашли их, и я временно живу с ними в нашем заново отремонтированном доме. Скай выжил и выздоравливает, пользуясь тем, что у него теперь три заботливые няньки. «Зачистка запрещена, и доктор Лизандр занята тем, что снимает лево и удаляет чипы у зачищенных, включая и меня. Я рада переменам, как случившимся, так и тем, что еще предстоят, но многое остается в подвешенном состоянии. Зализываю раны и жду этот день». «Доктор Лизандр сидит за письменным столом напротив нас с Беном. Никаких гарантий нет. Мы не знаем, кем ты был до зачистки». «Понимаю». «Лордеры уничтожили все мои документы. Найти ничего невозможно. Бен крепко держит меня за руку. Мы не знаем, кем ты был, но и знаем достаточно много, ведь так говорю я. Тебе не обязательно это делать. Я хочу». Доктор Лизандер не в первый раз уже предупреждает о возможных нежелательных последствиях регулировки памяти. «Предсказать результаты невозможно. Могут быть восстановлены нежелательные воспоминания, а совсем не те, на которые он рассчитывает». Не исключен также риск повреждения головного мозга, припадков и смерти. В более простых случаях регулировка заканчивалась успешно, а в данном же сказать... Заранее ничего нельзя, ввиду многочисленных процедур, которым подвергся Бен. «Это все?» — спрашивает Бен. «Ты еще хочешь продолжать?» «Да. Кайла может присутствовать?» «Я бы не рекомендовала, но если она не против, решать тебе». «Пойду с ним», — говорю я, не отпуская его руку. «Что бы ни делал Бен, виновны в этом лордеры с их процедурами и манипуляциями, из-за чего он и предал нас. Но и забыть некоторые вещи невозможно. И я до сих пор просыпаюсь по ночам от страха, когда вижу Флоренс и других погибших у колледжа всех душ. И, конечно, во всем этом присутствует такая оговорка, как «если бы». «Если бы Эйден не привел Бена туда». Если бы я настойчивее попыталась достучаться до Бена, если бы я узнала, что именно случилось с ним, и остановила его, если бы только... С другой стороны, нас предал не Бен, а то существо, в которое превратили его лордеры. В конце концов, нечто подобное случилось и со мной, поэтому я понимаю ситуацию лучше многих других. Я не могу бросить Бена, пока есть шанс вернуть его, и не брошу. Бена готовят. Он лежит на одной из тех кроватей, которые словно обнимают тебя. На такой же мне делали ТСО. Специалисты проверяют мониторы, провода, капельницы и сканер. Все это время Бен не отпускает мою руку. А если я чихну, шутит Бен. Ему кажется невероятно забавным, что операцию будут делать через нос. Не чихнешь, и ты сам это знаешь. Тебя обездвижат. Все будет парализовано, кроме речи. Наркоз начинает действовать, его пальцы слабеют, не беспокойся, держу. Все хорошо, говорю я, но мне страшно. Эти три месяца дались трудно. Бен осознал, что с ним сделали, каким процедурам и манипуляциям подвергли, чтобы превратить в агента лордеров. Нелегко было примириться и с ролью Тори. Она сохранила воспоминания, но все равно предпочла остаться на стороне лордеров. Бен лишь недавно начал возвращаться к жизни с надеждой на то, что экспериментальная микрохирургия вернет украденное. Доктор Лизандер бросает на меня взгляд через приборы и оборудование и кивает. «Все в порядке, Бен. Начнем?» «Нет, я передумал». «Да шучу, конечно. Приступайте». «Хорошо. Прежде всего я удалю чип. Это рутинная процедура. Мера необходимая, чтобы никто не смог активировать чип и причинить Бену боль или убить его, как убили Тори». «Мой чип удалили несколько месяцев назад». Доктор Лизандер работает удаленно. Всматриваясь в контрольные мониторы, она управляет сканером и микроскопическими роботизированными инструментами. Время идет медленно, секунды кажутся минутами. «Чип удален», — говорит, наконец, она. «Ты в порядке?» «В порядке, здорово. Продолжайте в том же духе», — отзывается Бен. «А теперь скажи, что ты чувствуешь». Доктор объясняет, что во время операции при исследовании участков хранения памяти будет проведена микростимуляция различных нейронных областей мозга и в зависимости от реакций восстановление поврежденных нейронных связей. «Ладно, поехали», — говорит Бен. «Синее-синее море. Запах рыбы и чипсов. Женщина. Я вижу женщину. Моя мать...» Он начинает ее описывать, но говорит, что это не его родная мать. Потом его голос меняется на детский с пронзительной ноткой паники. «Мамочка! Мамочка!» «Все хорошо, Бен. Я с тобой». «Кто такой Бен?» «Я Нейт». «Мамочка». «Кайла». Голос снова нормальный. «Я помню маму». «Хорошо», — подбадривает его доктор Лизандер. Он молчит. «Бен?» «Здесь не успеваю все сказать. Иногда я как будто там, а иногда словно смотрю на фотографию». «С памятью так бывает. Что ж, я собираюсь восстановить последние глубокие связи. Это довольно сложно. Буду знать. Описывай свои ощущения». Бен говорит быстро. Называет людей и места. Потом «Кайла?» «Да». «Группа?» «Я опоздал». «Прибежала ты уже там». «Новенькая?» «Я помню. Помню, как в первый раз увидел тебя такую красивую, бесподобную». «Знаю, он не может ни почувствовать, ни ответить, но только еще крепче сжимаю его руку и удерживаю слезы. Работает. Он помнит меня». Бен вдруг охает. «Больно. В боку. Боль обжигающая. Да, у тебя там шрам. Старая колотая рана», — успокаивает его доктор Лизандр. «Что еще? Бен, отвечай. Нет. Голос меняется. Злой. Нет. Бен. Бен. Ответа нет. Бен. Это уже я». «Нейт? Ты как? Дэнди?» «Я Дэнди. Спасибо, что спросила». Облегченно вздыхаю. «Но что с его акцентом? Не столько сельский, сколько лондонский. Мы уже почти закончили», — сообщает доктор Лизандр. Вскоре сканер и инструменты убирают. Вытирают Бену капельку крови под носом. Вот и все. Глаза его закрыты. Дозу седативных увеличили, и теперь он будет спать». «Иди домой, кайла говорит доктор Лизандр. «Сейчас отправим его в отделение для выздоравливающих. Пока спит, проведем мониторинг. Дня через два будем знать, как все прошло. Но я остаюсь. С Беном и Линейтом. Кто бы он ни был. Главное, теперь он меня помнит».